Заключительный аккорд. Все воспевают выбор музыкальной копейщицы. Часть первая. Зосаль прислушался к дыханию коллеги, который унес на спине. Кейт дышала слабо и неглубоко. Ее кровотечение не останавливается. Потерпи. Осталось совсем чуть-чуть. Женщина не ответила. Держись. Зосаль и Энн проверили заранее... В главном зале в глубине института точно был запасной выход. Несмотря на навалившиеся из-за усталости головную боль и сонливость, Зессель продолжал бежать по коридорам. Так, тихо. Скорее всего, эта комната была раздевалкой. Здесь в ряд стояли шкафчики всех сотрудников исследовательского института. Нейт прятался в одном из них. Госпожа Кейт. Чтобы позволить ему и Адис бежать, учительница осталась там одна. Я... Нэйд чувствовал такую же беспомощность, как и во время состязания, но нынешняя ситуация значительно отличалась от той. Сейчас он был совсем один. Здесь не было его постоянного спутника-армы, не было изготовившей катализатор цвета ночи Мио, не было даже наблюдавшей тогда за его песнопением Клюэль. «Я снова один!» Давным-давно, когда Нэйд ещё жил в стенах приюта, ему было не с кем поговорить, не на кого положиться. Поэтому каждое утро чувствовать ночество, он поглубже зарывался в одеяло. Мальчик мечтал, чтобы навсегда наступила ночь, от которой никогда не просыпаются. Однако его подобрала ныне покойная мама, и с тех пор всё понемногу начало меняться. Он встретился с Армой, поступил в Академию Тремея, где приобрёл много друзей. Он познакомился с ласковой красноволосой девушкой свёпчем, старавшимся исполнить обещание данное его маме, в самонареженством других людей. Поэтому сейчас всё будет иначе. Я знаю, что есть люди, которые будут рядом со мной, и я не смогу встретиться с ними, если так и буду сидеть здесь. Поэтому я не стану прятаться. Я должен идти. Приоткрыв дверชкавчика, на это смотрелса. Комната была пуста, ни змеи, ни ящерицы не увидел. Выйдя из раздевалки, мальчик направился по коридору туда же, откуда пришёл, но уже спустя несколько секунд на это щутил какую-то странность. Он дрожал. Я боюсь. Нет, это это что, землетрясение? Часть вторая. Огонёк феи-светлячка внезапно исчез. Снова те серые призыванные существа. Эн мгновенно приготовилась к бою, но почти сразу облегчённо выдохнула. Это не были проделки врагов, но ведь поблизости никого не было видно. Свечение феи с ветлячка просто перестало быть заметным по другой причине. В тёмном коридоре был только один источник света. Свечение, лившееся из полузакрытых дверей в конце коридора, напоминало блеск солнца сквозь листья деревьев. Должно быть, это главный зал. Ан знала, что засель говорит сам с собой, но всё равно согласн кивнула. Лампы не работали во всём институте. И только в одном, самом глубоко расположенном главном зале осталось освещение. Такое положение вещей трудно назвать совпадением. Судя по всему произошедшему раньше, шанс найти там что-то хорошее близки к нулю. Даже просто войти туда невероятно рискованно. Внутри нас наверняка ждут, но... Мы обязаны войти. Там находится запасной выход, а Кейт долго не продержится. Её нужно как можно скорее доставить в больницу. Энн пинком открыла дверь. Прищурившись от яркого света, она направила взгляд в центр комнаты. Так, вот в чём здесь дело. Эн скрижитноло зубами. Сейчас наконец стало понятно настоящая суть этого идиотского фарса. Так вот в чём причина всего. В центре просторного зала стоял роскошно украшенный драгоценными камнями декоративный фонарь, а на нём, подобно королю, восседающему на сияющем пёту цветам троне, лежало серое яйцо. Оглядевшись, Энн заметила ещё пять разноцветных яиц, что лежали в разных углах комнаты. «Это действительно та лаборатория, где очищали эти катализаторы!» С иронией в голосе пробормотал Зессель. Насколько было известно, Энн в Академию доставили пять яиц по одному каждого цвета. А следовательно, не было ничего странного в том, что в лаборатории осталось ещё какое-то количество этих катализаторов. «То есть яйцо вышло из-под контроля и здесь?» «Пока мы не можем делать окончительных выводов». Покачала головой Энн. «В Академию привезли только пять яиц существующих цветов. И если их создали в этой лаборатории, тогда что же такое этот серый инкубационный кристалл?» Кроме того, нам до сих пор не встречалось других серых яиц. Даже если предположить, что случившиеся, просто вышедшие из-под контроля катализатор, то число серых призванных существ слишком велико. На них потребовалось бы два, нет, даже три яйца, А ещё такая колонна с написанными крошечными словами. Нет, хватит об этом думать. Сейчас нам лучше забыть об этих вопросах. Мне нужно анализировать произошедшее. Сейчас наша задача выпутаться из этой ситуации и выбраться в безопасное место. В любом случае засель не стоит трогать этот катализатор. От прикосновения к ицу пис на пеня запускалось самопроизвольное. Механизм этого явления до сих пор не был ясен. Но инцидент во время состязания уже подтвердил его существование. Держись, Скит. У их коллеги уже не осталось сил самой держаться за заслон. Хотя мужчина тоже устал, он удержал её на спине. На другом конце зала, посреди тёмной серой стены, располагались сталые двери. В соответствии с планом исследовательского института, за этими дверями должен был быть внешний мир. Внезапно землетрясение? Засло, простите, непоправительно приподнял бровь. Словно в подтверждении его слов, Энн ощутила, как её ногам передалась слабая вибрация. С потолка шумно осыпалась побелка. «Странно. Мне кажется, я уже чувствовала такое раньше. Дежавю? Нет, что-то другое. И я, и Зессель, и Миррор, и даже Ксинс. Все мы слышали точно такой же шум в тот день, когда активизировались яйца. Это был грох от отрождения того монстра». «Энн!» Зессель резко сорвался на фальсат. В виво колосе смешались предупреждения и просто крик. По другую сторону двери в коридоре, по которому они сюда добрались, из теней медленно выползали серые существа. Чёрт, да сколько же здесь поставили ловушек. Засоль бежим. Мы не справимся со всех. Ноги Н замерли. Не может быть. Двое из пяти овальных катализаторов, разбросанных по углам комнаты, активизировались и начали испускать свечение. И всё бы ничего, но Это были два ближайших к запасному выходу яйца. Когда свет песнопения угас, из яиц по обе стороны дверей появилось несколько призванных существ. Позади Энн и Зесселя собиралась серая стая, спереди в воздухе парил блуждающий огонёк, а на полу рядом с ним, словно чего-то ожидая, свернулось несколько зеленых эмфизбен. Призванные существа обступили их со всех сторон. Круг медленно сужался. «Прости, Кейт». Мне больше ничего не остаётся. Возможный худший вариант. Скользя по полу, приближались амфисбенои, а по потолку ползли серые змеи. Следова и справа подступали ящерицы и блуждающий огонёк. Их слишком много. Кейнес, песня красного. Целясь в ближайших к нему ящериц, Засель призвал бушующее пламя. Однако он специально сдержался, чтобы оно не задело его самого вместе с Кейт. Было видно, что серые тени не остановились перед волной красного жары и двинулись дальше. Огня такой силы недостаточно, чтобы их сдержать. Энн встала в стойку, стараясь отвлечь приближающихся с другой стороны амфизбян. Решив на всякий случай проверить состояние дел своего коллеги, она обомлела. Прямо у него за спиной, на расстоянии примерно двух метров, висел блуждающий огонёк. Он подобрался к ним так близко и так внезапно, что Энн задрожала. Дальность атаки огонька примерно соответствует человеческому росту. А значит, на таком расстоянии А нет. За спиной сзади. Мужчина в спешке обернулся. Враг был уже слишком близко. Засел инстинктивно попытался отскочить, но его колени подкосились. Перед лицом явной опасности он забыл, что держит на спине кейт, и эта ноша замедлила его движение. Сияние облуждающего огонька сменилось жёлтого на голубое. Изнутри своего шарообразного тела он протянул тончайший напоминающий шёлк нити. Зессель интуитивно понял, что не сможет уклониться. «О, Муаздова! Ложись! Ложись!» Ещё не успев понять смысла слов, Зессель вместе с Кейт у себя на спине упал на пол, будто направляемый звучанием музыкального языка силофена. Алые двери запасного выхода окрасились в ещё более красный цвет и раздулись, а затем они громко взорвались. фрагмент разрушенных дверей в мгновение ока снес блуждающего огонька и на огромной скорости врезался в стену на противоположной стороне комнаты. Что это было? На пол просторного зала спокойно, даже можно сказать элегантно, приземлилась гигантская алая птица. Феникс? Энн застыла, полностью позабыв о происходящем вокруг. Перед её глазами стояла известнейшая, но при этом невероятно редкая, успевшая превратиться в мечту даже для певчих призванное существо. Госпожа Н, скорее сюда. Ада, ой, видео в лицо, сидявшая на гигантской птице девушки Н лишилась дара речи. Господин Зассель, забирайтесь вместе с госпожой Кейт, прокричала им ещё одна девушка с волосами такого же цвета, как и крылья божественной птицы. Кляль! От удивления Зассель распахнул глаза. Перед ним была знакомая ему ученица, ну, которую недавно вёл занятия. А Фаня видел малыша. "Корректно," сказала Ада, спрыгнув со спины божественной птицы. Металлический блеск у неё в руке. "Кап Йо? Малаша? Я имею в виду Нейта. Я пришла с до с ним и госпожой Кейт. Извини, мы нашли только Кейт." На вопреки ожиданиям, и выражение лица девушки осталось расслабленным. "Это достаточно. Мы точно найдём его, если поищем." Больше ничего не сказав, Ада медленно отошла в сторону от остальных. Неужели она всерьёз собралась искать Нейта? Что ты делаешь? Ада. До этого замёршие призванные существа все разом атаковали девушку, которая направлялась в центр зала у долей от Феникса. "Ада сзади!" крикнула сидящая на спине божественная птица Клюэль. Прямо за спиной у девушки находился недавно впечатанный в стену блуждающий огонёк. Но даже услышав предупреждение, Ада не развернулась. "Знаю". Огонёк протянул к ней сияющие нити. И одновременно с этим девушка не разворачиваясь ткнула копьём себе за спину. Светящиеся нити копья промелькнули мимо друг друга. Предельная дальность атаки блуждающего огнька 1,673 тысяч метров, а длина моего гила 1,895 тысяч метров. Нить остановилась на расстоянии толщины пальца от спины девушки. А значит, если я ударю, взявшись за гил в 0,2 м от конца, Ева атака не достанет до меня 0,22 тысяч метра. Не достанет. Одновременно с её словами, блуждающий огонёк распался на частицы света и был изгнан. От смерти её отделяли всего лишь пара сантиметров. А она так и не повернулась к своему противнику, Болетово, даже не смотрела на своё копье. Что бы случилось, возмещено за своё копье всего на толщину пальца дальше. Я ни за что не ошибусь даже на миллиметр. Тот же пробормотала Ада, словно прочитав мысли остальных, потому что я постоянно тренировалась к такому с очень далеких времён. Её голос был полон загадочной грусти, с сложностью уничтожения низкая. Она наконец-то поняла причину, почему девушка не обернулась посмотреть на противника. Он просто не стоил её внимания. Взгляд Ады уже переместился к следующему врагу, которого она должна была победить. Всего 27 существ. А 13 точных данных нет. Снизу её такая во ламфисбена, и Давид и Клаки коснулись ног девушки, так показалось всё между разделяющего их расстояние. На самом деле зубы змеи пронзили воздух. Подняв обе головы, призыванное существо вспыхнуло светом песнопений и исчезло. Осталось 26. Я справлюсь. После полной зачистки искать малыша будет гораздо проще. Адов встала на то место, где только что была змея. Она быстрая. Нет. «Ловкая?» Все её действия были очень естественными и плавными. Было ощущение, будто повторяно то же самое в воде, на поверхности бы даже ряби не возникло. Вот такое впечатление оставили текучие движения девушки. Энн даже сейчас не могла понять, когда изгнанная змея получила удар. «Полной зачистки?» Ещё вчера эта девушка писала пробный тест у неё на уроке, вспомнив написанное на сданном листе имя «Энн затаила дыхание». А да Йон, как Йулшевешер. Он слышала, что Гилшевешер самое почётное звание в среде Гилше. Но неужели эта шестнадцатилетняя девушка уже сумела получить его? Даже глава всех Гилше, Клаус, добился этого звания в 20 с чем-то лет. А вот эта ученица в школе песнопений уже настила его. Ян было сложно поверить в такое сходо, но зрелище перед ней было абсолютно реальным. Девушка танцевала, оставляя за собой только слабый звук дыхания. Она противостояла призванным существам только своим собственным телом, танец, который ставил на кон жизни, внушал ужас всем, кто наблюдал его. Было ли это из-за того, что он опасен? Нет. Красота самого танца вызывала холод в теле. Ада отбрасывала нападающих с потолка змей, одновременно уклоняясь от зубов амфизбен и когтей серых ящериц на считанные миллиметры. Словно в униссан с её совершенными движениями, металлическая копьё рассекала воздух подобно кнуту, срезая врагов одного за другим. Утончённая, но открытая, быстрая, но спокойная, великолепная, но жестокая. Это было копье, но острое как меч, а его форма была красивой, как лук. Сначала девушка была одна, а врагов почти 30, словно забыв обо всех остальных. Они все и стали набросились только на неё. Но даже окружённая со всех сторон, она танцевала, не останавливаясь ни на мгновение. Смертельный танец создавал такое напряжение, что казалось, будто застывает кровь в сердце. Но несмотря на это, он не был наполнен ни яростью, ни нетерпением. Нет, она не та учница, которую я знаю. Даже больше, она не та певчая, которую я знаю. Эта девушка – та, кто не должна быть певчей. Взмах копья задел сразу двух противников. Одно с другим призванные существа испускали предсмертный свет песнопения и сгонялись. Когда врагов осталось тринадцать, Ада впервые остановилась. В правой руке она держала копьё, а вот левая беспомощно повисла. «Ада, твоя рука!» Крик Клюэль привлёк внимание Энн к левой руке девушки. Энн перестала дышать. По сравнению с загорелой кожей остального тела, превратившееся в серый камень плечо, неестественно выделялось. «Меня задели?» произнесла Ада монотонным голосом. Перед ней оставалось тринадцать существ, Все они были призваны серыми песнопениями. Ада, хватит уже. Отступай. Она в одиночку разобралась больше, чем с половиной призванных существ. Этого было достаточно. Сейчас надо было как можно скорее выбираться из института. Однако я не могу, покачала головой девушка, повернувшись к ним спиной. Ада, почему? Почему ты такое порствуешь? Что ты можешь сделать с такой-то рукой? Потому что я абсолютно бездарная. «Да, я, бездарная девушка, которая хотела стать певчей, но не смогла». Донеслись до «Н» слова Ады, или ей это только показалось. Призванные существа приближались со всех сторон. «С таким числом просто так не справиться. Ада, что ты будешь делать с одной рукой?» И тогда девушка крикнула. «Учитель, какой цвет?» Обратная песня какого цвета наиболее эффективна против них. Только Н смогла понять смысл её вопроса. Наверное, это потому, что пусть и недолго, я всё же была учителем этой Гэлша. "То, от которой ты выбрала", выкрикнула Н, израсходовав весь воздух из лёгких, чтобы донести эти слова до девушки. Вместо ответа кончик Гэлша сверкнул белым, в позицию драгоценного камня, использующегося для изгнания, встала жемчужина. А затем девушка Гэлша вонзила Гэл себе в левую руку. Раздался звук, похожий на бьющееся стекло. Вместе с этим чистым и ясным звоном проклятие камня мгновенно рассеялось. Словно осознав смысл случившегося, серые существа замешкались. Они медлили меньше мгновения. Эту возможность даже нельзя было назвать возможностью, но для Гилуша этого было достаточно. Ностис, разворот, оставляя за собой тонкий след, сверкающий белым кончик Гилу робил во всех направлениях. Оставшиеся в зале призванные существа испустили белый, похожий на пар дым и исчезли. Как будто доверив в себя этому дыму, девушка с гилем в руках медленно закрыла глаза.